Двадцать третье. «В отсутствии». Эпиграф. «Разлука величайшая из зол, только не для тебя жестокая. Ла Фонтен. Кому из нас не доставляло наслаждения следить взором за облаками? Кто не завидовал свободе их воздушного странствования?» далее, когда сбитые в кучу ветром и озаренные солнцем, они подвигаются медленно и кажутся флотом темных кораблей с золотыми кормами, так далее, когда рассеившись легкими группами, Стройные, тонкие, как птицы, Прозрачные, как огромные опалы, Выпавшие из небесной сокровищницы, Ослепительные белизною, как горные снега, Унесенные на крыльях ветра, Они летят с неимоверной быстротою. Человек передвигается медленно, Он завидует им, хотя его воображение обгоняет даже и самые тучи, а все же им в один и тот же день удается побывать во всех местах дорогих для него воспоминаниям или надеждой и в тех, что были свидетелями его радости и горя, и там, в прекрасных неведомых странах, где думаешь обрести все, чего ищешь. На земле, конечно, нет ни одного уголка, ни одной дикой скалы, бесплодной равнины, по которой мы проходим равнодушно, но которая не была бы священную в жизни какого-нибудь человеческого существа, не запечатлелась бы в чьей-нибудь памяти. Подобно ветхим кораблям, Ранее, чем претерпеть окончательное крушение, Мы оставляем свои обломки На каждой подводной скале. Куда бегут эти мрачные синие тучи Пиренейской грозы? Африканский ветер гонит их раскаленным дыханием. Они летят кувыркаются с ревом, мечут перед собою факелы молний, волочат по земле длинные туманные пелены дождя. С трудом выбравшись из утесов, которые задерживали их на пути, они орошают живописные поместья Генриха IV в Биарне, Завоевание Карла VII в Гиене, завоевание Карла V и Филиппа Августа в Сантонже, тонже Пуату и Турени замедляют свой полет над древним поместьем Гуга-Капета и с ропотом останавливаются над башнями Сен-Жермена, — О, государыня, — говорила Мария Монтуанская королеве, — посмотрите, какая туча идет с юга. — Вы часто обращаетесь в ту сторону, милая моя, — отвечала Анна Австрийская, опершись на балкон. — С этой стороны солнце, государыня. — И бури, как видите, — сказала королева. Поверьте, дитя мое, говорю вам по дружбе, эти тучи не видали ничего для нас приятного. Я бы очень желала, чтобы вы вместо того устремляли свои взоры в сторону Польши. Посмотрите, каким красивым народом вы могли бы повелевать в эту минуту. Спасаясь от начинавшегося дождя, под окнами быстро мчался на коне принц-полотин со свитой молодых поляков. Турецкие куртки с бриллиантовыми рубиновыми изумрудными пуговицами, зеленые и светло-серые плащи, длинные перья на лошадях, молодцеватый вид — Все это придавало полякам удивительный блеск, к которому, впрочем, двор уже успел привыкнуть. Они приостановились на минуту, и принц поклонился дважды, причем стройный конь его пошел боком, повернувшись к окнам головою, встал на дыбы, и заржал и, потрясая гривой, опустил морду между колен, Как будто кланялся, вся свита, проезжая мимо, проделало то же самое. Принцесса Мария сначала откинулась назад. Она боялась, как бы не заметили, что она плакала. Но блестящее зрелище, льстившее ее самолюбие, заставило ее вернуться на балкон. «Как хорошо ездит принц Палатин! И какая у него прекрасная лошадь! С какой непринужденностью он держится в седле!» — воскликнула она невольно. Королева улыбнулась. «Он думает о той, которая завтра же могла бы сделаться его повелительницей». Для этого ей достаточно было бы кивнуть головой и удостоить престол единым взглядом своих черных очей, вместо того, чтобы всегда надувать губки при виде бедных иностранцев и принимать сердитый вид, вот как в эту минуту. Анна Австрийская слегка ударила веером по губам Марии, и Мария не могла не улыбнуться в ответ, но тотчас же в этом раскаялась и постаралась вернуть покидавшую ее грусть. Для этого ей понадобилось еще раз взглянуть на тяжелые тучи, нависшие над замком. Бедные дитя», — продолжала королева, — «ты из всех сил стараешься быть верной и ничем не нарушить меланхолии своего романа. Портишь свое здоровье тем, что плачешь, когда следовало бы спать, и не ешь за обедом, мечтаешь или пишешь по целым ночам, Но предупреждаю тебя, что этим ничего не добьешься, разве только похудеешь, побледнеешь и не будешь королевой. Твой маленький Сен-Мар, страшно честолюбив, он погубил себя».